Глава 12. Меда. Семинар. В Приозерный прибыли к полдню следующего дня. Караван остановился на большом укатанном участке с внешней стороны поселка. На этой площади располагались торговые ряды, в которых сразу же после прибытия каравана развернулась бойкая торговля. Меда направилась к женщине с плакатом, на котором было написано одно слово — семинар. Оказалось, что в караване ехало еще несколько знахарей. Она вместе с ними уселась в небольшой микроавтобус, который вскоре повез их во внутреннюю крепость. Меда вспомнила свои предыдущие поездки на аналогичные семинары. На них ее особенно впечатлил великий знахарь Вуду, «Живая легенда знахарей Улья». Вуду был всегда внимателен к Меде, и дело было не в ее женской красоте. Он сразу почувствовал ее способности нимфы и даже осторожно намекнул ей об этом, дав понять, что секрет останется между ними. Уже прошло три года, как Майя уехала со скорой помощью из своей прежней жизни и стала медуницей, в просторечии медой. Женщины в крепостном, как и в других стабах, были наперечет. Несмотря на нездоровое влечение остальных обитателей стаба к малочисленным женщинам вообще, меда существовала от них отдельно. Жесткий профессионал с яркой необычной внешностью, она казалась окружающим мужчинам недосягаемой. Ее даже побаивались. Семинар знахарей созывался в разных стабах нерегулярно, по мере накопления неотложных вопросов и новой информации. Этими новостями каждый знахарь обязан был делиться с сообществом. Вуду обычно проводил мастер-классы, показывал интересные объекты и способы работы с ними. Меда не раз задавала себе и коллегам-знахарям вопрос, кто финансирует эти мероприятия и кому это надо. Ведь в Улье нет центрального правительства. Некоторые с сомнением в голосе предполагали, что это институт, и что Вуду, возможно, сотрудник этого таинственного заведения. Главное, что польза от таких мероприятий для всех жителей Улья была несомненной. Улучив момент между заседаниями, Меда, подобравшись к Вуду, показала ему свои записи биополя деда, в которых не смогла сама разобраться. Эффект оказался неожиданным. Вуду подскочил как ужаленный и уставился на девушку, а у той возникло ощущение, что этот человек наконец-таки нашел очень важную для себя вещь, которую давно потерял. — Расскажи мне все, пожалуйста, — произнес великий знахарь. Недавно к нам в стаб попал новичок пожилого возраста. Его дед зовут. Я не могу разобраться с особенностями картины его биополя. Такое ощущение, что это очень старое умение. «Как такое может быть? Он же новичок. Потом я совсем не понимаю, что это за умение и как проявляется. Помогите мне, пожалуйста». Меда ожидала, что Вуду вынесет ее записи на общее обозрение и всем расскажет, что это такое и с чем его едят. Такое всегда происходило на семинарах. Он объяснит не только ей, но и всем остальным знахарям этот уникальный случай. Но все произошло не так. «Меда, я тебя хочу попросить никому эти записи не показывать. Я пока сам не совсем понимаю, что это такое, но очень хочу разобраться. Обещаешь?» Меда согласно кивнула головой. «В ближайшее время, в течение нескольких дней буквально, я обязательно заеду в твой крепостной, и я тебя очень попрошу никуда из него не отлучаться и этого деда никуда не выпускать». Он мне очень нужен. Оставшаяся программа семинара оказалась скомканной. Вуду явно куда-то торопился и быстро исчез.